Глава 7. Соня. За пределами лужи было темнатище, лишь пестрые точки фонарей вдоль нитей дорог, да крохотными огоньками двигались фары машин. Далёких, затерянных на краю парка домов вспыхивал свет, рисуя жёлтыми окнами фигуры, не малейших признаков утра, хоть многим пора вставать и шуровать на работу. Зевнув, я нащупала приятно похрустывающий контейнер и подтащила его поближе. колбаса. Тугая, рубиново-красная, с разоватыми крапинками сала, нарезанная такими тонкими лепестками, что они казались прозрачными. С запахом, вызывающим неконтролируемое желание, всё это немедленно съесть. Когда я вчера её заказала после десерта, Лейк сурово сдвинула брови и попросила принести три порции на вынос, а потом вызвала такси. Довезла меня до дома. И бдительно проконтролировала, чтобы я зашла в подъезд вместе с колбасой. С наслаждением жуя ароматный ломтик, я откинулась на спину. Итак, миров со сценарием всего пять: Жемчужный беспредел, Фонтан со снежными гремлинами, Плавучая деревенька, Библиотека летающих книг и Унылая мельница. В двух из них я уже побывала. Пора проверить оставшиеся три мира и найти наконец девочку смерть которой не вписывается в общий ряд. Если такая там есть. Затяжной вдох. Касание тёплого плотного, с каждой секундой густеющего воздуха. Радужные переливы. Дрожь по коже. Вот он, круговорот энергии, бешеный, горячий. Пропускает, приглашает, зовёт. Тонкий скрип причальных досок. Журчание воды. Заросли, расколотые надвой извилистым каналом. Береница разномастных домишек на толстых сваях. Духота и зной. Черезда бегущих по мутно-зелёной воде лодочек, как пустых, так и заваленных цветами, фруктами, посудой, тряпьём. И ещё Бог весть чем. Затерявшаяся во времени плавучая деревинька с простеньким сценарием. Периодически сплошной стеной обрушивается ливень. Лодочки обращаются в сепки и исчезают в воде, словно шипучие таблетки. Спустя минуту Снова цветочки домики лодочки. Мило, безопасно и дьявольски скучно. Бинямин называл этот мир лягушатником и часто таскал нас сюда на тренировки. Первые пару раз было весело. Поиграли в игру, кто вымок, тот дурак. Облазли окрестности. Научились госить гигантского паука, обитавшего на чердаке, рядом с точкой выхода. Потом новизна стёрлась, и все приуныли. В дураках уже никто не оставался. даже Кира. А паук оказался полной флегмой, несмотря на свои размеры и мерзкий вид. Надо было ещё постараться, чтобы вытащить эту ленивую скотину из кокона. Я села на тёплой доске причала и опустила ноги в воду. Хм, прохладно. Рядом в воздухе ярко сверкнуло, разглядилась вспышка энергии. Над головой просвестила худосочная задница в полосатых плавках и с воплем: "Еху!" Канул, плюхнулся какой-то driщ. Вынырнул, расплылся в широкой улыбке и огрл, леванувшего дождя прямо в довольную физиономию. Я рассмеялась. Задохлик будро отфыркался, сделал вид, что всё под контролем, и поплыл прочь. Двоечник. Тренироваться надо. На меня вон ни капли не попало. Я побулькала ногами в воде, прикрыла глаза. Так. Освободить разум, обострить чувства. Энергия Яники направляет, подсказывает. Калейдоскоп картинок застынутый, прослохнул. Родители называли её Кай. Просто Кай. До семнадцатилетия она не дожила неделю. Всё произошло быстро, почти мгновенно. Даже испугаться не успела. Ливанул дождь, как всегда не к стати, вынырнувший из-под причала топляк. Толчок в бок, утлой отчонки. Мир кувырком. Обжигающая прохлада. Полная тишина. Размытый свет вверху с тёмными подвижными пятнами. Потом глоток воздуха, обрушившийся шум, журчание, кругом вода. В ней цветы, ахапками. Мельтешат пёстра, качаются. Неожиданный удар сбоку. Резкая боль в виске. На секунду мелькнувший перед глазами острый нос её лодки. Тишина. Странное облегчение и вспышка невероятной мощщи. Неизменно сотворяющая миры Я перевела дыхание. Канал нёс на волнах деревянные лодочки, то с цветами, то же. Минута, третья, пятая. Ливень по расписанию. На секунду, мелькнувшее в мутной воде пятно топляка. Не знаешь, где смотреть, не увидишь. Лодки разлетелись щепками, расстаили. Да. Сильно смехивает на несчастный случай. Неудачно вынырнула и попала под свою же лодку. Топляк не спланируешь. Если это не бобёр, конечно. И где наш убийца? Варианта два. Либо он ещё не явился, либо явился, но не убил. Почему? Я замерла на границе размытых воспоминаний, прислушалась. Кай молчал, гордо и упрямо. Паршивка. Поверхностного прикосновения хватило, чтобы узнать кое-что. Её дом тот самый, в конце канала. Там родители, маленькие сёстры, а ещё старший брат с женой и детьми. Они дружили в детстве. А теперь он смотрит с отвращением, слово не вымолвив. Мать с отцом недавно шептали: продавать её хотят. Всё правильно. Они почти разорились, когда муж вернул к Ай родителям и выкуп обратно потребовал. Нет, он любит её, она точно знает. Только ему нужны дети, а Кай не может их дать. Муж долго ждал. У его друзей уже по три сына, а у них никого. Никак. Она проклятая. Проклятые. Ещё и видения эти в последнее время. Все молчат, но она чувствует их. Кожа жжёт чужим презрением, ненавистью. Домой идти страшно. На чердаке, где её постель из кучи соломы, паук здоровенный завёлся. Страшный, махнатый. Упал как-то на голову. Кай так кричала. Милая семья. Ладно, девочка, сейчас развлечёмся. Жалко, что братца твоего сволочного не достать. Зато паук в наличии. Крайний дуп ничем не отличался от остальных лачуг. Те же шаткие мосточки с берега к дверям, такие же к соседям. Сразу у входа лестница. Знакома проскопились ступеньки. Опля. Вот и чердак. Низкая крыша. У оконного пролома охапка какого-то силососа. Значит, это и есть кроватька. Расчедрились родственнички. В углу кокон из паутины, размером замутанного в покрывала алабая. Я выглянула в оконце. Ливень как раз заканчивался. Главное уложиться по времени. Небо прояснилось. Сценарий побежал по новому кругу. Начнем. Спиной к окну. Импульс в кокон и... Тишина. Висит собака, не шелохнется. Еще импульс. Кокон дернулся, захрустел. Словно туго на крахмаленное белье. И стих. Хах так. Шаг в сторону. Представить братца. Жахнула от души. Паук выпрямил сразу. Встал на дебы. Защёлкал громко, угрожающе кочнув махнатыми лапами. Глаза, чернющие на выпоте. Из пасти не то бивни волосатые, не то усы. Тфутыть пакость. Стрекот стих. Челюсти швельнулись. Я моментально перелетела через подоконник, не вспомнив про лестницу. Настил с пружиной. Рядом впечатала зеленоватая слизь, шипя и пузырясь. Плюётся гад. Вместе плевка Дымились доски. В оконном проломе моя челазлобная морда. Я метнула в неё ворх обжигающих искр. Развернулась и помчалась к причалу. В одной из дрейфующих лод мигнули знакомые полосатые плавки. Так и есть. Дрищ комфортно располстался на тюках и пью, и пялился в небо, явно высматривая признаки дождя. Я пролетела над его головой, пискнув, на другой берег. Дрищ с интересом приподнялся на локтях. Подмигнул и подвинулся, похлопав по тюку рядом с собой. Паук добежал до кромки воды, на полном скаку выплюнул пару нитей через канал и понесся по ним, ловко перебирая мохнатыми лапами. Уловив странные звуки, дрищ недоуменно обернулся. «Сюрприз! Йо-о-о!» От души раздирающего виска заложило уши, как в самолете на большой высоте. Дезориентированный напрочь паук зашипел и тихонько пополз ко мне. Тыся башкуй и булькая ядовитой гадости. Голосистый задухлик мгновенно винтился между тюками. Из-под кучи тряпья по обе стороны лодки высунулись руки. И споры забили по воде, подгоняя су дёнышко прочь. Эй, а как же любовь, большая и чистая? Паук добрался до берега, шатаясь брёл ко мне. Извини, дорогой, отбегался. Скоро зарядит ливень, и ты снова окажешься в коконе. пора сворачивать представление я послала миру сигнал о помощи тут готовно откликнулся будто только этого и ждал твой выход кай искры закружились вихрем и обрушились вниз сверкая первозданной мощью паук разлетелся зелёными кляксами ровно подклынувший ливень прикрыть глаза расслабиться прислушаться поверить она это я пока льёт дождь на пару мгновений и хватило Та старая женщина сияла ярко-ярко. Сидела в одной из проплывающих мимо деревню чужих лодок, крутила головой, словно что-то выискивала. А потом уставилась на их дом. Смотрела прямо в чердачное окно и улыбалась, будто знала, что кай там прячется. И подглядывает украдкой. Ну как не подглядывать? С полухи над головой чудачки завораживали. Сильные, красивые, переливающиеся с густками. Никогда раньше Кай не видела ничего похожего. Лодки уже скрылись за излучиной, а сияние все еще просвечивало сквозь деревья. Внизу бесновалась жена брата. Звала Кай, кричала раздраженно. Вот-вот хан Маак начнется. Ее сын берет жену из соседней деревни, а цветов все нет. Кай змеей соскользнула с чердака, прыгнула в лодку. А часом позже был тот самый ливень. Я распахнула глаза. Старуха явно разыскивала Кай. Нашла. И что? В тот день ее с песнями пронесло мимо, а Кай поплыла в другую сторону, за цветочками. Где ее убилась? Сама. Вряд ли старуха заранее подгрызла бревно. Хотя старики они такие, на многое способны. Лейкина Карловна так точно. Собралась ли чужачка вернуться и убить Кай или были другие планы? Теперь не выяснишь. Ловить тут нечего. Не мой случай. На чердаке неподвижно висел кокон из паутины. Сквозь щелястые доски дальнего угла сочилась энергия. Точку выхода сразу чувствуешь. Она как глоток свежего воздуха в сиде духоты. Вдох полной грудью. Шаг вперёд. Момент перехода это почти как в метро, у самого тоннеля, перед несущимся навстречу поездом. Та секунда, когда порыв сумасшедшего ветра бьёт в лицо, треплет волосы. Да, похоже. Только ещё лучше. Шкафы. Теперь со всех сторон наступали шкафы, набитые старыми книгами, пахнущие деревом и пылью. Нависали громады, выдавливая воздух из естеных проходов. Тянулись макушками в сумраке сводчатого потолка. Всюду порхали увесистые томики, стяхивая буквы со страниц. Кидали летали с веером, плюхались на ковёр весёлыми чернильными кляксами. Если схватить книжку за обложку и держать, то накапает целая лужица. Главное следить, чтобы в тот момент сверху не забрызгало знаниями. Пол тряхнуло. С полок соскочило ещё несколько летучих фолиантов. Я пробежала в глуби библиотеки, ныряя под высоченные стремянки, уворачиваясь от растрёпанных томиков и чернильных клякс. В углу, у самой точки выхода, стоял потёртый стул, густо заросший пылью и паутиной. Единственное тихое место в этом бедламе. Тут почему-то ничего не летало, не капало и не тряслось. Залезло под него, приготовилось. Качка усиливалась. Библиотека уже ходила ходуном. Отлично. Сценарий завершался. Миг, хлынувшая охотно картинка чужой жизни, полная запахов, ощущений и звуков. Последняя страница сценария, быстро мелькающие строки перед роковой надписью The end. Лира. Отец нарёк её так при рождении. Красивому ребенку красивое имя, пусть и не ромейское. Сказал, как отрезал. Никто даже не попытался возразить. Ученый, известный скриптор, библиофил, магнаврской высшей школы и лучший на свете отец. Он сам ее учил всему. Грамматике, риторике, логике, философию. Игрушки, куклы-подружки? Нет. Ее друзьями были книги, много книг, целый мир. Дверь их покоев открывалась прямо в библиотеку. Огромный зал, заставленный шкафами, в которых аккуратно лежали и стояли жёлтые папирусные свитки, разноцветные пергаменты с золотыми и серебряными буквами, глиняные таблички, тетради, кодексы в богатых переплётах и совсем новые, пахнущие теснённой кожей, бумажные тома. Магнавра. Они жили здесь с тех пор, как отец получил должность. Лили нравилось всё. Дневная суета гомон в гулманских коридорах, крики диспутов, вечерний полумрак, шаги разбегающихся по домам студента, ночная тишина пустых аудиторий, дрожание огонька свечи в темноте библиотеки, скрип отцовского пера. Днём он преподавал поэтику и риторику, вечером переписывал древние книги. Лира любила, когда приходили друзья отца и устраивали кружок Читали греческих авторов, сочиняли стихи, эпиграммы и спорили. Много, азартно и по любому поводу. Они и сегодня спорят, кто прав, Аристотель или Платон. А ее за книгой послали. Так кричат, что даже сюда, в дальний угол библиотеки, гул долетает. Еще немного, и в ход кулаки пойдут. И это профессора знаменитой школы. Как дети, ей-богу. Но лучше пусть спорят, чем шутят про женихов. А то не ровен час. Отец поймет, что дочь выросла и впрямь отдаст замуж. А там геникеи, хозяйство, дети и никаких рукописей. Бррр. Нет. Она все решила. Уйдет в монастырь, как кассия. В любой, где есть книги. Язычок свечи качнулся, высветив нужное название. По ногам потянуло сквозняком. В библиотеке кто-то был. Чужой. Опасный. Тьма так не пугала, как это странное приглушенное сияние. Видимо, из-под следы шкафов с книгами. Врождебное, отталкивающее до покалывания в ладонях. Тихие шаги по ковру. Липкий ужас. Застыла, стиснув свечу. По пальцам потёк горячий воск. Явились по её душу. Она знала это, чувствовала. Боялась с тех пор, как прочитала в древней рукописи про детей-солнце, которых убила тьма, таких же, как она. Пряталась, даже в мир грёз не ходила. Кроме того, первого раза всё равно нашли. Встречен изгот незнакомца, в нём злость и скука. Ладони Калола уже нестерпимо. Скинула их, отбросив погашую свечу. Выпустила то, что ворочалось внутри. Тяжёлая, голодная. Оно хлынуло наружу, затопило узкий проход между шкафами. Лизнуло жадно чужое сияние. В глазах чужака удивление и едва заметная усмешка. А потом свет Много света, яркого, искристого, в клоч червшущего тьму. И слабость, такая, что коленки подламываются. Бежать, затеряться. Мерцающие шкафы, поворот другой, скинуть туфли. Комната. Настигающий оклик за спину. Близко, опасно близко. Впереди из-за двери доносится смех и отцовский голос. Там спасение. Ещё немного. Мимо стола с рукописями. Холодная сталь Дикое жжение на шее. Боль, беспомощный хрип. Мертвенный свет луны из окна. Незнакомец разворачивается и уходит, задев книги в шкафу. И они падают, падают. Да. Эта девочка могла бы устроить заграничному диссиденту весёлую жизнь. Умная, но её убили, причём тем же способом, что и в запертой комнате. Первый уже встречу ножом по горлу и прочь. Похоже на потерь осталось узнать имя и исключить одного из четвёрки. 3 не 4. Уже легче. Домой. Скопление энергии. Холодок под кушеным. Направляющий к выходу волны. Рывок с разбега. И серость на горизонте. Подушки под спиной сплющились. Дождь хлестал по стеклянной крыше, сплошным потоком стекал по окнам. Барабанил так, словно мечтал ворваться внутрь. Люблю ливень. особенно когда он снаружи. А я на тёплой лучше, под пледом, с колбасой. Итак, действующие лица и исполнители. Элит, бывшая певица с неизлечимой звёздностью. Вечно на сцене, надменность в каждом жесте и сладкая внешность. Лёд в сахарной вате. Вот уж кто всегда на своей волне. То ли пофигизм, то ли очередная роль. Крис, под рафинированным фасадом записного красавчика. Грим уцепился. Война с джентльменом. Жестокость, вспыльчивость и потуги на идеализм. Страшное дело. Сначала зарежет, а потом поинтересуется. Кто же это был? Яника, шестнадцатилетний ангел, повидавший виды начинки. За беззаботной маской и подначивающими фразами спят он опыт царствования в далеко не спокойные времена. Манипулятор, каких поискать. На чьей она при этом стороне никогда не ясно. Базиль Концентрированный скепсис и стопроцентная подозрительность. Никому не верит, даже себе. Расчётливый зараза. Продуманные решения, слова, кусочки созданного мира. Гениальный, чёрт его подери. Кто-то из этих гавриков одовыл библиотеки. Кто? Задача несложная, если умеешь быть незаметным и держать уши открытыми. Кусочек информации тут, кусочек там. Стояне очень-то скритничит. А потом Пазл к пазлу. И картинка. Вот только времени маловато за каждым бегать. Собрать бы всех кучу, как в тот раз, когда толпа европейских вемов свалилась в их продвинутый лектум, а кролики схарчили ловушку. Помнится, пятерка тогда зависла в беседке у Криса, а я валялась рядом на траве и подслушивала. Вернее, четверка. Тео дезертировал почти сразу. Высказался на тему упущенных обедов и оборзевших крошек и исчез в замке. да прыгались. Да общались с той девицей. Крис мерил с широкими шагами беседку, от лавки до лавки. Мари забавная, Мари смешная, а эта Мари целую толпу привела к лавке. Надо было сразу её прикончить. Ну и прикончил бы, отозвалась Илит, лениво постукивая пальцами по столу. Ты же с ней тоже успел поболтать. Поболтать? взвился Крис. Да она от меня сразу смылась. Не вынесла такой красоты. Печально вздохнула Яника, сидевшая на резных перилах, и зажала под носом кудряшку на манер усов. А вот народ мы отпустили зря. Отбиваться им было уже нечем. А нам было некогда нападать. Подал голос Базиль. Рыжая потлы традиционно закрывали половину лица. Впрочем, оставшейся половины с недовольно поджатыми губами было вполне достаточно. Если бы Мари эту толпу в реальности порешила, аппетит бы у тебя прополмигом и на совсем. Вот. Крис поднял вверх указательный палец и притормозил перед Илль. И когда теперь следующих гостей ждать? Ну скажи. Вы с Мари вроде как подружки больше всех шушукались. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Облажались крокодилчики. Вся стая на перегонки бегала к ловушке, покрасоваться перед испанской маруской. Теперь ревниво меряются, кто глубже Гостей не будет. Элит надменно изогнула бровь. Этих обманом затащили. Второй раз они не поведутся. Умирать ради великой цели, освободить от нас потоп, никто не рвался. Хо ещё бы. Это что, надо курить всем коллективом, чтобы на такое подписаться? Но план был шикарным. Загнать десяток сильных вемов в глубокий ледком, и пока они там, умертвить оставшиеся в реальности тела, избавленные от уязвимой физической оболочки сознанию. остается в потоке навсегда. Свободная, сильная, вечная. Одно «но». Мироздание выдерживает максимум шестерых подобных. Если к пяти бессмертным задницам добавится еще с десяток, баланс рухнет к чертям. И все обнулится. Практически форматирование диска. Чистый, здоровый поток, без миров и посторонних сущностей. Великие цели, высокие идеалы. Яника закатила глаза. Тьфу! Таких даже есть противно. Не сердце потока, а проходной двор. Шляются все, кому не лень, не унимался Крис. И ведь не мгновенно их толпа набилась. Проглядели, расслабились. Одного-то выловили накануне, мелкого и наглого. Нет бы задуматься, к чему оно. К дождю, хихикнула Яника, из потолочной плитки. Кстати, Мари... Забудьте про Мари, поморщился Базик. С ней свои разберутся. К проходном дворе установим дежурство. Всех незваных гостей в топку, без разговоров и обсуждений». Он с сожалением покосился на меня и отвернулся. «У-у-у!» – Гэбис лохматый. «Счастье, что я тогда наткнулась на Тео. Этот бы враз меня там в лабиринте и прикопал». «А новый – так ничего и не слышно», – прорычал Крис, нарезая по беседке идеально ровные круги. «О, брось!» – устало вздохнула Илья. Звеняв в голосе холодом и колокольчиками. Сколько их было? Сядь, не мельтеши. Что пустое? Пустота это по её части. Яника спрыгнула с перил, ойкнула и с отвращением посмотрела на розовый куст, победно покачивающий шипастые ветки с выдранным куском платья. Да, романтичные беседки, увитые цветами, ни разу не её. Упустим время откроет в себе истинную силу. И что? Элит дёрнула плечом. Она умеет её пульсировать. Нет. Побегает подольше не страшно. Торопиться следует лишь в двух случаях, согласился Базил. Оба на букву П, и это не поимка врагов. Время против нас. Крис неожиданно замер с тем самым выражением лица, когда вот-вот ляпнут что-то пакостное. Расклад мне не нравится. Пора бы разведать. Четвёрка в полном составе уставилась на меня. Я зажмурилась. Если сделать вид, что сплю. Может, отвяжется? Софи. Крис всегда окликал меня мягко и даже немного учтиво, по-джентльменски. А ты что думаешь? Что убивать маленьких девочек негуманно? Ставил Базиль. Ха, подмигнула Яника. Из маленьких девочек вырастают большие неприятности. У перил отсвечивала лысой макушкой, исстительно ощипанная роза. На траве валялись истёрзанные лепестки. Эй, А как же негласное правило? Созданное другими не менять. Своё ваять сколько угодно, место навалом. А чужое не трогать. Убивай, не убивай, не закончится, сказала Элит тихо в никуда. Всегда будет следующее. Круг замкнут. Разомкнём, поклялся Крис. Решено, кивнул Базиль. Обсудим позже с Тео, разведку вашу и прочее. Да, зачем меня спрашивать? Подумаешь? Валяется тут что-то в траве. Ха, как Тео обрадуется. Побег не удался. А он взял и обрадовался. Сказал, что они сами дали ему отличный повод отправить меня назад, якобы на розыски очередной девицы. Она на самом деле Тео заметил давно. Один из четверых не желает им смерти. Веками мудрит за спинами других, ведя свою игру. Кто? И зачем? За границей такое не выяснишь. Лишь в верхних мирах можно найти ответ. Там наглядная летопись событий. Достаточно внимательно присмотреться к смертям девочек, чтобы вычислить Шулера. Пока ничего подозрительного. А мир со сценарием остался последний. Не повезет с ним, придется активировать парочку. Ну или сколько потребуется. Гулять так гулять. Я жевала колбасу, развалившись на всех подушках разом. И бездумно смотрела вверх. На улице разыгралась настоящая буря. Ветер гнал по небу тяжелые рваные тучи, бухал в окна зарядами воды. Мир расплывался мутным пятном, стекая по стеклам косыми струями. Внизу истошно выла сигнализация. «М-м-м-м!» Лейка однажды сказала, забившись под плед, что дом качается. И когда-нибудь меня просто снесет вниз вместе с любимой лучшей. Смешная? Толбаса кончилась. Хотелось чаю. Крепкого, свежего, сладкого. Пысто изтащиться на кухню. В шкафчике на плежном месте обнаружилась пустая банка из-под заварки в сахарнице, окаменевший остаток. Закипающий электрический чайник издал подозрительный треск. Свет вырубился. Завоняло жжёной пластмассой. Я испуганно выдернула вилку из розетки. Попила чайку. Ха-ха. В полной тишине победно зазвонил телефон. Последовательность цифр на дисплее была смутно знакома. Где-то я её недавно видела. София. Здравствуйте. Мягко донеслось из трубки. Забавный акцент, то ли немецкий, то ли венгерский. Это Анита из Здравствуйте. Перебила я. Но вообще, пробирайся к входной двери. Мне передавали визитку. В таком случае, надеюсь, вы найдёте время сегодня подъехать. Нет. Я ещё не всё спалила. Ай. Чёртава тумба. В окно смотрели? прошептала я, прыгая на одной ноге. Там потоп. Давайте я к вам подъеду. Невозмутимо предложили на том конце провода. Как только дождь закончится. А перенести нельзя? Я кашлянула в трубку. Кажется, меня продуло. Оу! Оскликнулись оттуда. У меня есть чудесный бальзам. Ясно. Не отвяжется. Милости просим. Замок клацнул. Выпустив меня на площадку. И коробку по пути захватите? Большую. Непременно. Уверили меня без лишних вопросов. И отключились. Добравшись до щитка, я щёлкнула предохранителем и быстро ликвировалась. За соседской дверью истерично взвыла собака. Эта псина вечно психует, когда щиток открывают. Не знаю почему. Наверное, её в детстве электрик напугал. Дождь уже стих. Постекло поползли ленивые капли. Ну что за? Я кинула погибший чайник в кучу хлама под следи коридора и отправилась переодеваться. В шкафу Заманчиво шелестели целлофановыми чехлами новые платья, поблескивали глянцевыми бирками. Я провела рукой по пёстрому ряду и решительно выудила одно. Мягкий ткатаж заскользил по телу, тепло обнял. Качнулась широкая юбка. Пепел роз. Кажется, так называется этот цвет. Немного перламутровой помады на губы. Так, чуть-чуть. Слегка оттените ресницы серой тушью. Роскошно. Я порылась в украшениях Примерила одну цепочку, другую. Нет, пожалуй, лишнюю. Уже отодвигаешь шкатулку среди колец, браслетов и, собственно, ручно сплетённых финичек, заметила его. Потемневший огрызок металлического сердечка с зазубренными краями. Кулон, чуть погнутый снизу. Дотаскала в своё время. Тогда, 14 лет назад, мне казалось это ужасно романтично. Одна половинка у Лейки, другая у меня. Два кусочка, способных сложиться в единое части целого. Кулон обжег кожу холодом. Скользнул за круглый вырез и привычно замер. Ну, пусть. Все равно не видно. Из прихожей, обгоняя друг друга, полетели трели. Весело, непрерывно. Гости. Дорвались до звонка, чтобы их током дернуло. На лестничной площадке не было никаких человеческих отпечатков. Вообще. У моей гости иммунитет к энергетическому воздействию Если быпытством распахнулась дверь и попятелась от неожиданности. Что за детская мордашка, за вищей над кнопкой звонка палец. Блондинистый беспредел на голове, разбавленный, задорно торчащий розовой прядкой. Такая же розовая куртка, кружавчики на пышной юбке, и два прикрывающие задницу, и высокие сапоги в бантиках, розовых. Куратор совета, мать вашу. Я молча посторонись. Привет. Это тебе. Анита наклонилась куда-то вбок и через секунду шагнула в коридор, таща за собой коробку из-под велосипеда. Надеюсь, она не на нём приехала. Подойдёт? Сейчас узнаем. Куча хлама полетела в коробку. Анита возилась рядом, с детской непосредственностью, рассматривая и нюхая пустые флакончики из-под духов. Прелесть, что за дурочка. А энергия занятная, нейтральная, разряженная, как нечто прозрачное без вкуса и запаха. Ментально вроде тумбочки. Интересно, что же в ящичках? Я осторожно потрогала барьер. Фиг, входа нет, и проделать его решительно не в чем. Литая стена из намертво сросшихся сгустков, а на поверхности мешок радости. Предложила бы чаю, но... Я покачала в руке оплавленный чайник. Как же ты без чая? Анита сочувственно вздохнула. Давай поедем ко мне. Ага, вдвоем на велосипед. Она вскочила на ноги, оббежала вокруг наполнившейся коробки и попинала её сапогом. За одно это вынесем. Ну раз вынесем, как можно отказаться? Анита уцепилась за коробку и поволокла за собой. Пока я натягивала плащ и сапоги, она доталкала её до лифта и нетерпеливо тыкала в кнопку вызова. В лифте я выслушала, что сорок пятый этаж это очень захватывающе. Юбка у меня прикольно развивается. А внизу Рядом с почтовыми ящиками висит клевый постер с белочкой. По дороге к помойке выяснилось, что дождь – это здорово, зеленый чай, мохито – очень вкусный, а вот молочный улун совсем не то. Хлам с глухим стуком канул в пасти контейнера. Анита отряхнула руки и улыбнулась. «Ну, поедем ко мне?» На велосипеде не удержалась я. В велосипеде озадаченно моргнула она и уставилась на черную, гладкую машину. смахивающую на мини-лимузин. Сквозь лобовое стекло виднелись две клешни, намертво вцепившиеся в баранку, и густые усы под козырьком черной кепки. Однако, нашу кураторскую девочку возит личный шофер? Игра слов. Туманно, пояснила я, и лениво добавила. А обратно отвезешь? Потом, если захочешь. Она радостно хлопнула в ладоши и рассмеялась. Игра слов. Так. Все интереснее и интереснее. Поколесив по городу, мини-лимузин встал перед трехэтажным зданием из стекла и металла. Синие елки по линеечке, образцово ровная дорога к крыльцу. Над входом вывеска. Благотворительный фонд «Идеальный мир». «Ах, так ко мне это означает в офис?» Я повернулась к Анете. «У меня дома ремонт». Та виновата развела руками и радостно добавила. «Здесь лучше». «Ну-ну». Надеюсь, чаем все же напоют. В вестибюле несколько вышкаленных девиц примерзли в примерзлих стойки. На небольших диванах гнездили светские посетители. Стандартный интерьер, стандартные цветы стандартных кашпо. Куча дверей с ходом по пропуску. Солидно и скучно. Анита провела меня сквозь череду коридоров. Остановилась погладить пальму в углу, который очень одиноко, и свернула в холл. Там-то и нашлась нужная дверь с россыпью блесток на ручке. А за ней плюшевый слон у входа, здоровенный, завязанный в узел хоботом, пара зайцев на спинке кресла, рядом пляжный лежак, компьютерная мышка в форме кошачьей морды, свисающая с люстры гирлянда бумажных человечков. Но убери всю эту дымовую завесу и мигающий пропущенными звонками стационарный телефон, монитор в мелко исписанных нерусскими буквами стикерах. Бумаги разложены аккуратно по файлам. хоть и делают вид, что небрежно покоятся на столе. Что-то не то, некое несоответствие, слабо уловимое. Анита вывернулась из куртки, небрежно зашвырнув ее на слона. Опа! Шикарная грудь, стройная фигурка, длинные ноги. Улыбка широкая, открытая, но слишком счастливая. Странная девица в нелепом наряде. Или это тоже дымовая завеса? Что ж, включим режим «Дурочки». Прелесть, восторженно пискнула я, скинула плащ на лежак и уселась сверху. Ага, с готовностью согласилась Анита, суетясь у чайника и хлопая ящиками тумбочки. Что будешь? Печенье, торт, пирожные? Того и другого, и побольше. Анита плюхнула на стол тарелку с пряничными человечками, пухлые кексы в розовой помадке, цветы из мармелада и две полудетровые кружки. Пошуршала в коробочке. кинула в каждую кружку по две пирамидки, наверное, легендарный махито, и щедро залила кипятком. Вкусного, навалом, довольно отметила Анна и откусила половину кекса. Ну, с возвращением. Как тебе удалось? Никто ещё подобного не проделывал. Повезло. Я схватила пряничного человечка и с наслаждением отгрызла ему голову. Бродила по какому-то лабиринту, пыталась хоть портал обратно пробить. Потом раз и очнулась. «А что там за границей?» «Забыла. Я помассировала виски, глубокомысленно закусив губу. Знаю, вид у меня при этом замечательно недалекий. Помню только, что там было непонятно. Все белое, неуправляемое. Куда идти не разберешь. Любой поворот не туда. А существа, живущие в нижнем потоке, они-то поковыряла помадку на кексы. Ты видела их? Ну, говорю же». Не помню почти ничего. Я глотнула из кружки. Вязкая горечь моментально сморщила язык и вышибла слезы из глаз. Вполне себе натуральные. Может, видела кого, может, нет. Не уверена. Сейчас ни в чем. И была я там совсем недолго. Думала, неделя прошла или две. А тут четыре года. Ужас какой. Ужас. Эхом повторила Анита, нажимая кнопку на рабочем телефоне. И с наслаждением выдула. по кружке зелёной бурды. Йо. У милой девочки ведьма желудок из космического сплава. Такому и жидкость из аккумулятора не страшна. Летом, одарённые из Европы к ним угодили. Чудо многие унесли. Много чего рассказали. Конечно, рассказали. Больше 10 человек было. Отрепла достаточно одного. Послышались шаги. Дверь кабинета плавно отворилась. Внутрь просочился тощий тип в ирландском свитере. Унылый нос втиснутый между двумя печальными глазами и кудрявый пух на голове, делали его похожим на пьера ришара. Сюрприз. Дар у него был слабым, но чёрт возьми, он был. Мой коллега Этьен. Весело представила Анита, выуживая из тумбочки ещё одну кружку, точную копию первых двух. Свежезаваренный чай заверстучует. Коллега Этьен шмыгнул своим чувствительным носом и приземлился в кресло. Ситуация осложняется. Нет. Работающий на совет вемы это не нонс. А вот врать при нём не получится, даже если он на русском не бум-бум. Не расстраивайся. Память вернётся, если попытаешься, как следует. Елейна протянула Аните, наливая гостю свой фирменный двойной мохито. Европейские вемы спаслись только потому, что те пятеро из-за границы им это позволили. И не подобрать те душевный А ты сама выбралась? Пыталась выбраться. Я возвела глазак потолку и старательно наморщила лоб, изображая усиленную работу мысли. Точно. Там были вемы, много. Их отпустили. Я вспомнила. Она включила чайник, звучно щёлкнув кнопкой, вернулась за стол и, излучая бесконечное дружелюбие, спросила: "Как насчёт ритуала?" "Вот те раз". Я вопросительно приподняла бровь. переброса энергии между потоком и реальностью. Терпеливо пояснила Анита, в результате которого появляется новый мир. Многовато она знает, изгляд, хоть и открытый, не перехватывается никак. А, с беззаботным видом отмахнулась я. Ничего такого я делать не собираюсь. Эмоции в кабинете будто выцвели. Вскипел чайник, стрявнув паром в потолок. Анита медленно провела пальцем по кромке кружки. А когда собираются они? Сучка крашенная, но образ на высшем уровне. Чайок, плюшевые слонетики, розовая белиберда. Я усмехнулась. Её взгляд стал жёстче, всю детскую наивность как ветром сдуло. И славно. Хватит этого цирка. Отвечать на подобные вопросы небезопасно. Я выпрямилась, с глухим стуком поставила кружку на стол. Для меня. Анит покосилась на Тиена. Тут не возмути Тимо опёрлся в свой чай. А если соврать? И всё же я готова рискнуть и удалить творить ваше любопытство. Этьен торопливо отпил из кружки и закашлялся. Ну ё-моё, конспиратор, придётся говорить правду. А то либо захлебнётся, либо обос... дело не в любопытстве, а в людях, отрезала Анита. Если всё повторится, снова будет много жертв. Много жертв это плохо. Да. Пусть лучше будет одна, дурочка Соня, которую так кстати принесло чайку попить. Что-то мне сегодня с ним не везет. Пора носок переходить. То есть ты предлагаешь стать жертвой мне? Добровольно. Ради кучки незнакомых людей? Как мило. Я предлагаю тебе определиться, на чьей ты стороне. На своей собственной, отчеканила я. Себя я люблю больше возвышенного бреда о справедливости. Вот и подумай о себе, любимый. Нахмурилась Анита. Они тебя просто используют. А ты, конечно, нет. Она откинулась на спинку стула, ни единой эмоции, как на чисто вырубила. Зато ожил Этьен, заёрзал в кресле. Что, уже? В прошлый раз нам не удалось им помешать. Анита устало потёрла лоб. В этот раз мы учли все ошибки. Зачем они тебя сюда отправили? Вот упёртая, и хватка, как у бультерьера. Чик отпустит, пока все не вытрясет. Офис совета, сотрудников полно. Сколько с иммунитетом, неизвестно. А время милых бесед явно подошло к концу. Только есть у меня с детства одна вредная привычка. Никогда не делать то, что заставляет. Вдох. Ментально ощупать здание, прикинуть масштабы. Оу, хардкор. Но кто не рискует, тот не я. Заодно опробую, как это работает. Концентрация. Покалывание на коже. Пойманные и связанные в единое энергетические ниточки. Звон в ушах. Мир всплыл необычайно яркими красками. Сила опьянила. Этен дёрнулся и обмяк в кресле. Кружка грохнулась на пол, брызнув чаем и осколками. Пусть потоки отдохнут. Из коридора прилетел глухой стук с чем-то приглушённым виском. Анита изменилась в лице. Попрежнему неуязвимая. Замерла. Точь-в-точь точь пантера перед прыжком. "Давай без резких движений", подмигнула я. "Позвони вниз, спроси, как дела". Она потянулась к телефону. Несколько фраз, и трубка легла на место. Мне достался напряжённый, выжидающий взгляд. "Ну а что ей могли сказать?" Только то, что в здании всем резко поплохело, кроме девицы в вестибюле. "Уйду отсюда, очнутся", пообещала я. "Иначе увы". Глупа бы говорила, они-то растеряв куда-то весь акцент. Остановись, пока есть шанс. Спасибо за чай. Я поднялась на ноги, стянула с плежака плащ и попятилась к выходу. Хозяйка кабинета неподвижно сидела на стуле, глядя куда-то поверх моей головы. Не девка, кремень. Вот вам и прядочки, кружавчики. Оставьте меня в покое, бросила я напоследок. В следующий раз могу и психануть. В холле У кадки с пальмы прямо на полу сидела дама пост бальзаковского вообрастья, очумела, тряся головой. Хотьеньк, кстати, счёт шёл на минуту. Пространство плыло пёстрыми кругами. Через пару мгновений дама блаженно затихла, а я получила заряд бодрости, пропуск и обрывки нужных воспоминаний. Чёрный ход близко, особенно если идти коротким путём. Стены сливались с бликами энергии. В висках с непривычки трещало. А Тео говорил, что массовый контроль просто. Рисовался, как всегда, паршивец. Максимум, что вышло, это всех вырубить. Я глубоко вдохнула. Тысячи едва заметных ранее нитей бились кровавыми жилками, пульсировали в сознании. Хватай любую, делай, что хочешь. Трогай, вяжи узлы, обрывай. Через стеклянную дверь черного входа виднелся осенний сквер. Прогуливались собачники и мамаши с разноцветными колясками. Тайками носилась мелочь, Побросав рюкзачки на газон. В кучу желтых листьев Валялась девица с телефоном, Щелкая себя в самых разных позах. Поперек дороги стоял небрежно припаркованный, Крутобокий джип, С виду пустой, но проверить стоит. Как говорится, если у вас паранойя, Вовсе не значит, что за вами не следят. Должно получиться. С Инночкой же получилось. Цветастые пятна перед глазами, Выхваченная из толпы старуха, с лохматым недоразумением на поводке. Варвара Петровна, 70 с хвостиком лет, обожает смотреть мелодраму и ругаться с развязанной молодежью. Настроение скверное, потому что паршивец Банифаций нашел где-то тухлую рыбу, сожрал ее и теперь воняет так, что перед людьми стыдно. Паршивец Банифаций трусил чуть сзади с выражением абсолютного собачьего счастья на грязной морде. «Подойдет идеально. Мои мысли ее». Мои желания, порывы, облачка только что сотворенных воспоминаний всё ей, без остатка. Точечное воздействие, толчок. Понаставали тут, задумчиво сказала Варвара Петровна. Банифаци. Согласно гавкнул и вильнул хвостом. Понаставали тут. Людям хоть летай, загласила Варвара Петровна, расправила плечи и решительно зашагала к дзыпу. Банифаци! радостно взвыл. Селфиска выронила в листе телефон. Мамаши с колясками дружно открыли рты. Прохожие с любопытством обернулись. Клюка со свистом рассекла воздух и приземлилась на капот. Раздался скрежет. По сияющему боку зазмеилась широкая царапина. Народ ахнул. Девица бросила свою кучу листьев и принялась снимать происходящее на телефон. Передняя дверь с джипа торопливо хлопнула, выплюнув краснорожего типа с нелепыми бакенбардами и совершенно нейтральной энергией. так и знала. Красноружий залопотал, свирепо тыча пальцем то в царапину, то в бонифация, под шумок задравшего лапу на колесо. Шустро перехватил вновь занесенную крюку, потянул на себя. Варвара Петровна бросила поводок и вцепилась обеими руками. Отпущенный на свободу бонифаций понесся кругами вокруг красноружего, заливисто тяпкая. Толпа росла, со всех сторон стекался народ. Barbara Petrovna стительно ухмыльнулась и рожала пальцы. "С ты нужен и поводком красноружей?" нелепо взмахнул руками и грохнулся на спину, чиркнув подглянцевым обокку джипа отвоёванной клюкой. Бенефаци запрыгнул ему на грудь всеми четырьмя лапами и радостно облизал лицо. "Зачёт. Теперь два поршивца воняют тухлой рыбой". Спустя мгновение народ сомкнулся, полностью скрывая вход. "Я тут час метнулась наружу в толпу". Захлестнула давящая боль. Воздух кончился. Шаг через силу. Второй, третий. Рывок в сквер. Бесконечные дорожки. Лавки по краям. Голые деревья и шорох листьев под ногами. Остановилась лишь на набережной, когда идеальный мир остался далеко позади. Выдох. Мир помер. Стал привычным, спокойным, качающимся на сгустках пассивной энергии. Жилки растаяли. Пространство вновь заполнилось множеством слабо подсвеченных нитей. Порядок. Потерявший сознание народ должен скоро очухаться. Правда, о за домом у пальмы я не ручаюсь. Что дальше? Возвращаться домой нельзя. Я запустила руки в карманы. Отлично. Кошелёк. Внутри немного наличности и банковская карта. Телефона нет. И не надо. Ходить с ним опасно. Засекут моментам. Освязаться с Ликой можно и другим способом. Не беда. Бывали со мной ситуации и похуже. Когда сбегала от тётки, выжила как-то. И сейчас не пропаду.